Глава 34 Штабные аналитики Прайда постарались на славу. Возможно, даже немного перестарались. Я читал уже четвертый вариант ситуационного плана действий, и каждый из них был маленьким шедевром оперативного искусства. Учтено было буквально все. От возможного расположения вражеских кораблей в системе Альтаира до количества запасных скафандров у аварийных бригад каждого корабля наши импровизированные ударные эскадры. И когда только успели? И двух суток не прошло с момента совещания на Бостоне. А главное, зачем аж четыре варианта? Тем более, что все это лишь теоретические выкладки, основанные на исключительно скудных данных разведки, да еще и устаревших, чуть меньше, чем полностью».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 Избегать траты невосполняемого боезапаса. Использовать средства РЭП для подавления связи, но не препятствовать бегству кораблей. После окончания первой фазы направиться в точку JK-17, после чего по согласованию с командованием эскадры приступить к выполнению фазы 2 по избранному командующему варианту. Сэр, мы будем готовы к прыжку через 3,5 часа. Голос Агаты Уилсон был, как всегда, спокоен, будто мы не в самую пасть врагу прыгаем, а идем в учебный рейс с целью обкатки двигателя в ходовом режиме. «Отлично, стар Старкомандер», — рассеянно ответил я. «Где-то за час предупредите меня, можете идти. Хотя нет, останьтесь, надо кое-что обсудить». Уилсон остановилась в полушаге от двери кают-компании. «Я решил, что вы, Старкомандер,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 «Вы не можете уклониться от командования кораблем, не имея медицинских противопоказаний. Кроме того, я не прошла необходимую аттестацию, чтобы самостоятельно командовать кораблем». Говорила Уилсон спокойно, но голос предательски подрагивал, выдавая тщательно скрываемое волнение. «А еще адмирал назначил меня командиром дивизиона. Да в придачу, похоже, и командиром авиакрыла, хотя аттестацию ни на одну из должностей я не проходил. Это война, мисс Уилсон».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 Вряд ли в последующие двое суток это удастся сделать, а грубиться стимуляторами не хотелось. Судовой врач мне вполне однозначно и весьма красочно обрисовал перспективы неудачного взаимодействия тяжелых препаратов с моей травмой головы. Ну что ж, на этот риск придется идти. Через два часа мой импровизированный штаб был готов. Мониторы установлены, каналы связи настроены, люди рассажены по местам, кофемашина заряжена свежей арабикой.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 Значит, осталось 10 секунд до прыжка. И скин начал отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, поехали. Сам себе сказал я. И мир вдруг погас. Чтобы через неизменные 11,5 секунд вернуться снова. Но уже за десятки световых лет отсюда.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 Теперь все, что видел пилот, видел и я. Естественно, это был незащищенный канал и полнейшее безобразие с точки зрения устава, но другого выхода я не видел. Еще 15 минут без актуальных данных были непозволительной роскошью. Сканеры на истребителе стоят хорошие. Хотя, конечно, с корабельными не идут ни в какое сравнение. Но чтобы понять обстановку в точке перехода, вполне хватило и их. Обстановка была, как говорил Прайд,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 что авианосец удалялся от Несокрушимого в сторону Звезды, хотя и отчаянно оттормаживался. Вероятно, прибытие Несокрушимого застало его на пути от точки перехода, а вот фрегат как раз шел к ней. К сожалению, это было не все. Два эсминца кружили уже в непосредственной близости от Несокрушимого, заливая его огнем из всех орудий. Странно, почему авианосец еще не получил торпедный залп? Ведь его ПКО пока не функционирует.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 «Я сперва даже не понял, о чем он». «Перехват чего, лейтенант? Там сотня спейсеров. Вас разорвут на части. Я вот подумываю об ударе по авианосцу. Справитесь?» «Справимся, конечно, сэр». «Очень спокойно и даже нарочито медленно», — ответил Харпер. Он явно хотел донести свою мысль и старался придать словам вес. «Но это не изменит ситуацию».